При первых попытках исполнить свой новый трюк братья пользовались деревянным некрашенным трамплетом, изготовленным где-то по соседству, самым обыкновенным гимнастическим трамплином. Ничего не сказав брату, Джанни заказал мастеру-специалисту другой трамплин, в котором велел заменить ель тропическим ясенем, деревом, которое американцы метко называют lenthwood, и сам наблюдал за его изготовлением. Это был слегка видоизмененный трамплин, несколько похожий на английский батут. В длину он имел 3 метра, а пока-то его поверхность в том месте, откуда должен прыгать гимнаст, поднималась на 40 сантиметров от пола. Чтобы придать ему большую упругость, Джанни велел утончить конец доски до того предела, при котором она может гнуться, не ломаясь. Наконец, когда снаряд был уже совсем готов, Джанни заменил в нём обычную деревянную перекладину стальным прутом, обёрнутым куском ковра. Прут этот под давлением многих гимнастов должен был придать прыжку невиданную силу. Когда новый трамплин был принесён к ним на дом, старший брат попросил младшего испробовать его. Нелла при первом же прыжке, ещё не совсем уверенным, прибавил сразу полфута. После этого Нелла сделал подряд ещё 5-6 прыжков и всё ещё не зная, что именно затеял брат, закричал ему в самый разгар прыжка, что теперь вполне уверен в себе и с помощью этого трамплина исполнит то, что от него потребуется. Несколько дней спустя Неладостик вы достиг высоты в 14 футов. Оставалось преодолеть ещё несколько дюймов. Трюк вошёл в число гишчей выполнимых и выполнимых в самом недалёком будущем. Когда Джанни отправился к директору и объявил ему, что он на пороге удачного завершения необыкновенного, совершенно нового трюка, и попросил у него месячный отпуск для окончательной отработки номера. Джанни слыл изобретателем. Давно уже цирк с любопытством ожидал чего-то и даже чего-то очень сильного от постоянных поисков клоуна. И сам директор разделял эту веру товарищей в Джанни. Поэтому он весьма любезно согласился на просьбу Жанни и сказал при этом, что охотно предоставит им столько времени, сколько понадобится.